Глава 11. Откровенно о главном. Лайтнер Кьярд Сегодня отправляясь на четвертый круг, я по-прежнему ощущал в себе силу Вьерха. В глазах не двоилось, в ушах не звенело, а отражение в зеркале заднего вида показывало ромбовидный зрачок. Размышляя на тему отцовской слежки, Я решил ехать в клуб в открытую. Во-первых, у меня есть членство. Во-вторых, верно, там больше не работает. Я беру куртку и выхожу из Эйрлата, который оставляю на парковке бабочки. Клуб сияет неоном. Он, в общем-то, один из лучших, где мне довелось побывать, стильный и в меру пафосный. Показываю охраннику карточку, врученную мне в прошлый раз, и прохожу». Пришлось оформить членство постоянного визитера бабочки, чтобы попасть в ложу и заполучить себе вирну в официантке. Сегодня мне это не нужно. Я собираюсь задержаться здесь ровно столько, чтобы Шадар ничего не заподозрил. И чтобы успеть поговорить с тем, кто здесь за главного. Без лишних вопросов меня провожают в просторный кабинет, который чем-то напоминает одну из ложь. Отсюда весь зал как на ладони. В остальном, в отличие от самого клуба, Он несколько безликий. Стол, кресло, диван. На языке слегка горчит терпкий дым, от которого не помогает избавиться даже вытяжка. И здесь слишком душно, после промозглой сырости ландархорнской ночи. Главным сегодня оказывается вверх, которого я в прошлый раз не видел. Владелец, судя по всему, появляется тут только по большим праздникам. «Ниэстер Кьярд?» — спрашивает он. «Чем обязан?» Он улыбается. Но улыбка не касается его глаз. Взгляд цепкий, изучающий. Очевидно, думает, зачем меня принесло именно к нему, учитывая, что в прошлый раз одна из официанток клуба вывалила на мою голову поднос с закусками. Ирония в том, что я здесь ради этой официантки. Я хочу поговорить с вами о Верни Мейс, Ниестер Нергес, подсказывает вверх. Да, Ниестер Нэргес. «О той девушке, с которой у нас произошло недопонимание. Обычно, услышав мое имя, все всегда вспоминают отца и начинают нервничать. Иногда это бесит до сжатых челюстей, иногда полезно. Но этого, кажется, даже не удивляет мое появление». «О чем именно?» — интересуется Н. Эргис. «В прошлый раз вы утверждали, что у вас нет никаких замечаний к работе клуба». «У меня по-прежнему их нет», — отвечаю я. Вся вина за тот инцидент лежит полностью на мне. Теперь вверх подается вперед, всем своим видом сообщая, что слушает еще более внимательно. «Да», — киваю я. «Именно поэтому я хочу, чтобы вы вернули ей работу». Повисает пауза, за время которой мужчина не сводит с меня глаз. Но по его лицу сложно сказать, удивлен он или наоборот раздумывает, как потактичнее меня выпроводить. Неизвестность раздражает поэтому я первый нарушаю тишину. «Это проблема?» «Нет», — заверяет он. «Вы уверены, что мы с вами говорим об одной и той же девушке?» Я хмурюсь. «Верно, Мэйс?» «Да, верно, Мейс? да — повторяет Эргис. А потом указывает в зал, где между столиков с гостями снуют официантки. «О ней?» Свет слегка приглушен, чтобы сделать акцент на сцене. Нам среди девушек трудно не заметить ярко-голубую шевелюру-синеглазки. «Что она здесь делает?» — спрашиваю я скорее у себя, чем у Вьерха. Но он отвечает. «Работает. Разве вы ее не уволили?» Раздражение выплескивается вместе с вопросом. «Значит, я тут стараюсь вернуть ей работу, а она уже ее вернула. Сама». Мы пересмотрели свое решение и дали Нисси Майс второй шанс вы хотите чтобы мы ее уволили что я слежу взглядом за вирной которая лавирует между столиками удерживая на ладонях сразу два подноса и поэтому до меня не сразу доходит вопрос Нергиса. конечно нет я рад что вы передумали он снова жестко улыбается из за этой незримой снисходительности хочется послать его к едху вирно ускользает из поля видимости и я интересуюсь я могу с ней увидеться «Зачем?» «Так я тебе и ответил». «Хочу извиниться за тот вечер. А заодно кое-что спросить. И не завтра, когда придется разыскивать ее по всему Кейбдеру. Сейчас». Лицон Эргиса становится хищным. «Сквозь вежливость понятно, что моя идея ему не нравится. Персоналу запрещено отвлекаться на личные разговоры во время работы. Тогда я сниму ложу и хочу видеть Мэй с своей официанткой», заявляю я, складывая руки на груди. «Вы помните о наших правилах, Ниестер Кьярд?» «Помню. Если вирно швырнет в меня под носом, она снова лишится работы. А если я швырну под носом в Верну, то лишусь членства бабочки. Мое желание как-то противоречит правилам клуба?» «Нет», — качает головой вверх. «Просто вы наш гость, и я хотел бы убедиться, что вы о них помните». «Я киваю и, наконец-то, избавляюсь от общества этого типа». Меня провожают в одну из свободных лож. Не в ту, в которой мы с друзьями были в прошлый раз. Это поменьше, но для одного-двух гостей в самый раз. И поближе к сцене, где танцовщица в ярких костюмах показывают чудеса акробатики на шпильках. Меня словно на миг отбрасывает в тот вечер, когда мы пришли сюда с Харом и Кьяной. И с этой пескучи Джослин, которая оказалась очень даже ничего девчонкой. Друзья, теперь у меня их нет. Зато есть странные отношения с Мэйс. Мои мысли прерывает не то вздох, не то тихое «ой» со стороны двери. Оборачиваюсь и успеваю заметить удивление в глазах Вирны, но она быстро берет себя в руки и улыбается. «Добрый вечер. Меня зовут Вирна, и весь вечер я буду вашей официанткой. Что бы вы хотели, выпить или перекусить?» Сейчас Мэйс совсем не напоминает девчонку, которую я знал. На ней нет диковинного наряда бабочки, как в прошлый раз, но форма официанток обтягивает ее стройную фигуру сильнее кейпдерской и подчеркивает красивые ноги и грудь. В рамках приличий, но в горле немедленно пересыхает. И действительно хочется выпить, или усадить ее к себе на колени. И, вот только от стандартной и явно старательно заученной фразы меня окатывает новой волной раздражения: Я помню, как тебя зовут, синеглазка, хмурюсь я. Почему-то не сказала мне, что тебя взяли обратно на работу. Извините, нам запрещено отвечать на личные вопросы. Хотите, я помогу вам выбрать закуски и напитки? Я здесь не из-за выпивки. Взгляд Мэйс скользит по полу, стене, стеклянной перегородке, но не задерживается на мне даже на мгновение. Она рассматривает все, что угодно, а я рассматриваю ее. И пришедшая в голову догадка мне совсем не нравится. Здесь стоит прослушка. Вообще-то в договоре для постоянных гостей написано, что в ложах установлены камеры, показывающие лишь картинку, не звук. И если это не так, то у меня есть много вопросов к бабочке и к Нестру, Н Эргесу в частности. «Нет», — отвечает Вирна, — «она есть везде, кроме лож». «Тогда какого едха ты не отвечаешь на мой вопрос?» Мэйс наконец-то смотрит на меня, и вместо улыбки в ее глазах На мгновение сверкают знакомые воинственные искорки, которые, впрочем, очень быстро гаснут. «Потому что вы посетитель бабочки, а я ваша официантка». «Вот заладила. Тогда принеси мне две банки лавы. Это единственный напиток, который я могу пить, будучи зарогаткой. А еще в закрытую банку нельзя плюнуть». «Это все?» «Да». Мэйс вылетает из ложи, а я сажусь на диван, достаю тапет. Я нахожу свод правил бабочки. Мне скинули его, как только впервые переступил порог клуба. Страниц здесь не меньше, чем в правилах кейпдера для калейдоскопников, но я провожу пальцем по экрану, выделяя зеленые нужные пункты. Думал, что верно будет ползти, как черепаха, ерту по берегу, только чтобы подольше меня не видеть, но она возвращается достаточно быстро и ведет себя безукоризненно, для официантки. Она наклоняется, И расставляет банки с лавой на низком столике. И со своего места я могу рассмотреть края ее нижнего белья. Мисс делает это не специально. Я знаю, потому что упрямляется она достаточно быстро. В ее жестах нет призыва, но в меня будто молния ударяет. Во всем теле вспыхивает огонь и становится очень жарко. Я на миг отворачиваюсь, но помогает не очень. Перед глазами стоит кромка белья, подчеркивающая светлую кожу, И воздух в ложе мгновенно разогревается так, что мне действительно нужно что-нибудь выпить. Хотите что-нибудь еще? Нет, отвечаю, и указываю на банке славой. Присядь и выпей со мной. Я не могу. Можешь, перебиваю ее я. В правилах клуба сказано, что я могу угостить официантку безалкогольным напитком в качестве комплимента. Верно замирает, а затем расправляет плечи и решительно тянется за банкой. «О, нет, еще раз подобного зрелища я не выдержу». «Сначала присядь». Получается слишком резко. Девушка едва не отшатывается в сторону, но потом послушно опускается на диван. Подальше от меня. Вот только изящность из ее движений куда-то девается. Верно действует, как марионетка, которую слишком резко дергают за нити. Открывает банку лавы и давится первым же глотком. «Эй, осторожнее!» Я тянусь, чтобы постучать по спине, но... Едх, правило. Поэтому приходится сбегать к кулеру в углу ложи, вручить Мэйс полный стакан с водой и ждать, пока она справится с кашлем. Что за... Как это вообще можно пить? С искренним отвращением спрашивает она, таким комичным, что я с трудом сдерживаю смех. Это же Лава, то есть название тебя не смутило? Никогда не пробовала? Она кривится и качает головой. Нет. Почему она такая острая? Ее добывают из коры дерева бай, и это любимый напиток всех въерхов. У вас очень-очень специфический вкус. Я смеюсь, а Мэйс порывается уйти. Эй, мы не закончили, напоминаю я. Я не имею права говорить на личные темы. Вообще то имеешь, если я этого захочу. Это указано в пункте 18.3. и а тебе мы говорить не можем. «Значит, поговорим обо мне». Ее плечи напрягаются, и я спешу добавить. «Для начала, я не знал, что ты не любишь лаву, Мэйс, и я здесь из-за тебя». Верно, наконец-то смотрит прямо на меня, и в синих глазах плещется целый океан чувств. Хотел бы знать, что она сейчас думает. «Я хотел вернуть тебе эту работу», — продолжаю я, «потому что из-за меня тебя уволили, но ты уверена, что хочешь работать здесь?» Я морщусь. Я обвожу взглядом ложу. Сюда тебя может пригласить любой. Я читал правила. Они не позволяют прикасаться к официанткам. Но им вовсе не обязательно к ней прикасаться. Достаточно того, что они могут прикасаться к себе. Извращенцев полно даже среди въерхов. А Мэйс очень симпатичная. Особенно в этой одежде. С такой прической и яркой помадой на губах. Может тебе найти более подходящую работу. Поспокойнее с тем же уровнем оплаты. Мне ничего не стоит дать тебе хорошую рекомендацию». «Нет», — она отвечает тихо, но твердо. Сила подрагивает в пальцах, готовая вырваться в любой момент. И только Едх знает, чего мне стоит загнать ее обратно под кожу. Приходится напоминать себе, что верно, ко всему и ко всем относятся враждебно, чтобы снова не вспылить. «Значит, тебе здесь правда нравится?» Девушка сжимает кулаки но тут же их расслабляет и прикрывает глаза. Ю прямо молчит. «Да, с ней просто невозможно разговаривать. Мэйс, я потратил на тебя больше, чем когда-либо тратил на любую из своих подружек. Нам нужно поговорить, а ты не можешь просто взять и ответить на простые вопросы». «Хватит», — резко отвечает она и добавляет уже немного мягче. «Пожалуйста». «Хватит, что?» Не стоит делать вид, что нас что-то связывает. Разве нет? Ничего, кроме совместной практики по подводной зоологии. А то, что я тебя спас, верно выпрямляется и снова смотрит мне в глаза. Ты пришел сюда специально? Хочешь, чтобы меня снова уволили? Для тебя это шутки? Шутки? Это не шутки отправляться в бабочку, пока моя сила нестабильна. «Пока за мной хвостом таскается подчиненный Шадара. Если бы я шутил, меня бы здесь не было, Синеглазка!» «Тогда уходи, потому что мне нужна эта работа!» «Именно это?» — переспрашиваю я. «Почему?» Мэйс сжимает губы в тонкую линию и поднимается. По глазам вижу, что теперь ей хочется стукнуть под носом себя. Принеси еще лавы!» — интересуется она, возвращаясь к образу официантки. «Хватит и этого!» Бросаю я и подхватываю новую банку. Но она выскальзывает из моих пальцев. Перед глазами знакомо темнеет, а в ушах будто нарастает гул океанских волн. Я заваливаюсь на диван, чувствуя, как силы безвозвратно утекают. Хидрец. Вместе со слабостью накатывает паника. Никто не должен знать. Никто. Эта мысль бьется в моей голове. И только перепуганное лицо вирно склонившееся надо мной, Заставляет вынырнуть из этого водоворота. Она отшатывается, как тогда на берегу, а я выталкиваю из себя слова Мэйс, никого не зови. Не надо. Мой голос больше напоминает скрип песка под ботинками, но надеюсь, она меня слышит. Кьард, что с тобой? Нужна помощь? Нет, шепчу я, и от бессилия хочется рычать. Никто не должен. Узнать. Ты уверен? Да. Хочешь воды? Нет, мне просто нужно отлежаться. Верно не двигается и никого не зовет. Она просто сидит рядом, неотрывно глядя на меня. Когда синеглазка так близко, она кажется еще более красивой. И в другой раз я бы подался вперед и поцеловал ее, если бы мог. Но голова будто прилипла к диванной подушке. Твои глаза! Тихо говорит она. «Что с тобой?» «Это последствия твоего спасения. Я тогда переоценил свои возможности. Делаю паузу и неожиданно даже для себя признаюсь. Лишился силы въерха. Ее глаза расширяются, темнеют, как вода на глубине». «Навсегда?» «На время». «Если никто не должен знать, почему ты говоришь мне об этом?» «Я усмехаюсь». Хочу, чтобы еще кто-то, кроме меня, знал, что мне паршиво. Нет, почему ты рассказываешь это именно мне? Потому что ты никому не расскажешь. Верно, больше ничего не спрашивает, и я прикрываю глаза, стараясь как можно скорее прийти в себя. Слабость, как дикий зверь, почуявший кровь, кружит вокруг меня, то подступая ближе, то отходя далеко. Но победителем в этой схватке все-таки становлюсь я. Меня уже не шатает из стороны в сторону, когда я поднимаюсь. Ну, почти. Мне пора. — Ты сам доберешься? — с сомнением спрашивает Верна. — Я могу вызвать Эйрлат. Тебя отвезут домой. — Нет, отказываюсь. Никто не должен знать, помнишь? Май скивает. — Сам дойдешь? — Ты обо мне волнуешься, что ли? Она складывает руки на груди. — Не приходи сюда больше. «А если придешь, не приглашай меня в ложу». «Только если расскажешь, почему ты здесь работаешь». Судя по ее лицу, я понимаю, что перегнул. Это тоже была шутка. «Хорошо, если так». «Я оставляю на столе более чем щедрые чаевые и выхожу из ложа. Приходится опускать глаза, но в коридорах, которыми меня провожает верно, по пути нам попадаются только охранники и другие официантки». На самом выходе мы смотрим друг на друга и без слов расходимся. Я в сторону парковки, верно возвращается на работу. Я больше не собираюсь приходить в бабочку. Но сегодняшний вечер как никогда показывает, что в жизни ни в чем нельзя быть уверенным. Что я знаю точно, мне нужно выяснить, почему она работает здесь. Но сначала разобраться со своими няньками. Поэтому я подхожу к темному эйрлату, припаркованному в третьем ряду, И стучу по стеклу. Эй, парни, нужна ваша помощь! Когда стекло опускается вниз, открывая моему взгляду двух безопасников, я наклоняюсь вперед. Мне фигово, так что подкиньте домой, а мой эрлат отгоните, и передайте шадару, что мне нужно как можно скорее поговорить с отцом. Так действительно будет быстрее, чем если я скину ему сообщение на тапет. А мне нужно срочно с ним поговорить. Я должен избавиться от слежки если хочу продолжать видеться с Верной. Как я и думал, стоило оказаться дома, отец уже дожидался меня и сразу потребовал подробностей того, что случилось. Пришлось рассказать, естественно, не упоминая при этом Мейс. Тем более, что по пути сюда у меня уже полностью сложился план. Меня вырубило прямо в клубе, сила просто утекла. Хотя я только расслаблялся и наслаждался вечером. Тебя кто-то видел? Нет. Вру не моргая. Когда я смог подняться, то старался не показывать никому свои глаз. Отец скачает головой. «Послушай», — говорю, — «я с детства контролирую свою силу. Но контролировать твою у меня не всегда выходит. И меня это напрягает. Поэтому я не знаю, что делать дальше. Сидеть безвылазно дома? Не вариант. Это привлечет лишнее внимание». Лишнее внимание привлекает темный эйрлад, следующий за мной. Отец хмурится еще сильнее, а я продолжаю. Это наводит на мысли, что с твоим наследником что-то не так, морщусь я. Но все это ерунда, потому что не уверен, что смог бы сегодня нормально добраться домой без помощи парней Шадара. Отец расхаживает по кабинету, а я, развалившись на диване, терпеливо жду. Моя главная задача — привести его к мысли, что я перепугался до едхов и теперь буду вести себя как самый примерный сын». «Значит, твоими проблемами с контролем займусь я», — неожиданно заявляет он. «Этого нет в моем плане, и мне с трудом удается сдержаться, чтобы сразу не отказаться от подобной щедрости. Буду тренировать тебя сам. А от силовых тренировок в Кейбдере ты получишь освобождение. Если я перестану ходить на тренировки, это будет еще более странно». «Не будет» если всем рассказать правду». «Ну да, правитель Ландархорна занимается со мной лично. На что я подписался?» «Хорошо», — киваю я. «Что насчет других занятий?» «Тебе нужно снизить нагрузку, так что я поговорю с ректором. Думаю, он согласится со мной, что из-за индивидуальных занятий некоторые факультативы можно перенести на следующий год». «Согласен. Я могу пока не посещать политологию и подводную зоологию. Вот и Я уже взялся за проект, сдам его и забуду. Взгляд отца вонзается в мой лоб. Тебе разонравилась подводная зоология? После сегодняшнего вечера я понял, что здоровье важнее. По лицу отца скользит тень одобрительной улыбки. Теперь мой выход. И сейчас важно не облажаться. На самом деле, я взял этот факультатив, чтобы позлить тебя. Смотрю прямо на отца, признаваясь во всем. Как он сжимает губы в тонкую линию, как выпрямляется. Заметь, это сработало. Не самый взрослый поступок, Лайтнер. Согласен, я криво усмехаюсь. А твой интерес к Верни Мэйс? И это тоже. Тогда зачем ты прыгнул в океан? Я уже отвечал на этот вопрос, потому что не мог стоять и смотреть, как Рамина бросает девчонку в воду. Отец едва уловим и морщится. Завтра я свяжусь с ректором, и мы все решим. А сейчас иди отдыхать. Я киваю и поднимаюсь с дивана. Уже в дверях меня настигает. Если считаешь, что подчиненные Шадара привлекают внимание, я их уберу. Но я рассчитываю на твое благоразумие, Лайтнер. Я киваю снова и выскакиваю из кабинета, чтобы он не заметил моей победной улыбки. Что ж. Полдела сделано.